Глава вторая «Удивляюсь я, как-то ваша дочь при всей своей красоте и невинном поведении не вышла до сих пор замуж», сказал Никодим егорович Потычкин, полезая на верхнюю полку. Никодим егорович был гол, как и всякий голый человек, Но на его лысой голове была фуражка. Боясь прилива к голове и апоплексического удара, он всегда парился в фуражке. Его собеседник Макар Тарасыч Пешкин, маленький старичок с тонкими синими ножками, в ответ на его вопрос пожал плечами и сказал, «А потому да не вышло, что характером меня Бог обидел». «Смирен я...» И кроток очень, Никодим Егорыч. А нынче кротостью ничего не возьмешь. Жених нынче лютый. С ним обходиться нужно сообразно. То есть как же лютый? С какой то вы точки? Балованный жених. С ним как надо? Строгость нужна, Никодим Егорыч? Стесняться с ним не следует, Никодим Егорыч? К мировому, по мордасам, за городовым послать. Вот как надо. Негодный народ, пустяковый народ. Приятели легли рядом на верхней полке и заработали вениками. «Пустяковый!» — продолжал Макар Тарасович. «Натерпелся я от их каналиев. Будь я характером посолиднее, моя Даша давно бы уже была замужем и деток рожала. дас Старых девок теперь в женском поле, сударь мой, ежели по чистой совести, половина на половину, пятьдесят процентов. И заметьте, Никодим Егорч, каждый из этих самых девок в молодых годах женихов имела. А почему, спрашивается, не вышло? По какой причине? А потому что удержать его, жениха-то, родители не смогли, дали ему отвертеться. Это верно Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит он все это на шаромышку, да с выгодой. даром он тебе и шагу не ступит. Ты ему удовольствие, а он с тебя же деньги требует. Ну и женится тоже не без мысли. Женюсь, мол, так деньгу за шубу. Это бы еще ничего куда не шло. Ешь, лопай, бери мои деньги. Только женись на моем дете, сделай такую милость. Но бывает, что и сватается, сватается, а когда идет до самой точки, до венца, то и назад оглобли, к другой идет свататься. Женихом хорошо быть одно удовольствие. Его и накормят, и напоят, и денег взаймы дадут, чем не жизнь. Ну и строит из себя жениха до старости лет А куда смерти, и жениться ему не нужно. И уж лысина во всю голову, и седой весь, и колени гнутся, а он все жених. А то бывают, которые не женятся по глупости. Глупый человек сам не знает, что ему надобно, но и перебирает, то ему нехорошо, другое неладно, ходит, ходит, сватается, сватается, а потом вдруг ни с того ни с сего не могу, говорит, и не желаю. Да вот, хоть взять, к примеру, господина Котовасова, первого дашиного жениха. Учитель гимназии, титулярный тоже советник, науки все выучил, по-французски, по-немецки, математик. А на поверку вышел болван, глупый человек и больше ничего.